Глава 16. Свободный капитан. Неужели это полетит? С нескрываемым сомнением спросил его пилот звездолёта Дмитрий Желтов. Когда отъехали ворота ремонтного ангара, и моим взору предстал перекрученный и скорёженный кусок металла, в котором с огромным трудом угадывался корпус фрегата. Да это что, комар? Это уже более-менее подлатанный вид. Видел бы ты, в каком состоянии фрегат находился сразу после взрыва. Успокоил меня товарищ, затем с гордостью указал на прямоугольные заплатки на нижней части корпуса. Вон, самые большие дыры мы с союзом уже заделали. Во всех жилых отсеках герметичность восстановили, воздух уже удерживается. Военные ремонтники Гекко во время перелёта на корабле-матке «Нам даже поставили прыжковый двигатель. Плохонький, правда, с какого-то разбитого челнока снятый. Для фрегата он слабоват. Силовая установка бы еще, и какие-никакие маневровые движки и маршевые. И теоретически можно на нем уже лететь». «Теоретически?» Зацепился я за слова пилота, и Дмитрий Желтов криво усмехнулся. «А ты как думал, Камар? Лететь в космосе такая штука способна, вот только куда?» Но есть понять этого мы никак не сможем. Как управлять ей без нормальных локаторов, всей два работающим защитным полем, с непригодными для человеческих глаз экранами приборов, без посадочных опор и стабилизаторов, даже без установки искусственной гравитации. Я успокоил пилота, что командующим третьим ударным флотом нашему фрегату обещан базовый ремонт, после которого звездолёт будет возможно довести до одной из соседних космических станций. И я буду требовать от ремонтников выполнения этого обещания. Эти слова сразу же приободрили моего друга, а совсем уж хорошее настроение к нему вернулось после получения мешочка с красными кристаллами. Тут я вдруг заметил, как из рваной трещины в корпусе корабля выползла гигантская плоская многоножка и ловко цепляя своими бесчисленными лапками за неровности поверхности, поползла по наружной обшивке. Причём, судя по всему, Это насекомое-переросток было полностью металлическим. Что это ещё за хрень? Не успел получить свой корабль, как на нём уже завелись какие-то паразиты. Я вчитался в название этого существа. Кирсан, автономный ремонтный бот механоидов. Э, -э ремонтный бот? Так оно полезно, что ли? Между тем, металлическая многоножка доползла до одной из вмятин в корпусе и остановилась прямо над ней. Под плоским брюшком существа возник яркий синеватый огонёк, как при электросварке. И я поспешил отвернуться, чтобы не портить глаза. Дмитрий последовал моему примеру и тоже отвёл взгляд. На корабле-матке Гекко таких было немало. Это какие-то автоматические ремонтники. А Йоха утверждает, что они вроде как живые существа, несмотря на свой железный вид. Причём достаточно разумные, но, по-моему, просто роботы. Остатки техники механоидов, пережившие своих хозяев. Гехо на них не обращает внимания, ползает себе и ползает. Пользу приносят, чинят все, что найдут. Сразу три таких существа перебрались на наш фрегат, а Аюх сказал не выкидывать их. А вот, кстати, наш навигатор идет, сам расскажет. К нам действительно подошел довольно урчащий и не скрывающий радости Аюх, и тепло поздоровавший со мной протянул какой-то электронный планшет в прорезиненном футляре. Герд Камар, держи документы на корабль. Я оформил такие командующие права на владение. Тебя я сразу вписал капитаном. По остальным вакансиям сам посмотри. Я раскрыл футляр и кроме планшета в специальном углублении обнаружил плоский тёмно-синий кристалл, внутри которого были видны какие-то сложные электронные платы и с разной частотой мерцали едва видимые глазом разноцветные огоньки. Идентификационная карта. Герд Камар, свободный капитан. Это капитанский ключ. С готовностью пояснил мне навигатор. Пока он без особой надобности, разве что в космопортах при прохождении контроля показывать. Но потом, как на фрегате Таллили Ух-10 электронику заменим. С его помощью нужно будет привязать корабль к себе. и настроить уровни доступа членам экипажа в разные отсеки. Второй, малый ключ, я, как старший после капитана офицер корабля, взял себе, а его дубликат полагается основному пилоту звездолета. Только эти три члена экипажа могут запустить двигатели корабля и отдать команду на старт. «Известность повышена до 59-ти, навык электроника повышен до 49-го уровня». Навык управления механизмами повышен до 43-го уровня. Получен 68-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков. Свершилось. Я официально признан свободным капитаном со своим собственным кораблем. Даже подтверждающий документы об этом получил. Я переложил кристаллический ключ к себе в инвентарь и взял в руки планшет. экран которого тут же активировался. Фрегат Талили Ух 10. Стандартный модульный фрегат Милейфатов. Конфигурация: неопределено. Состояние: критически повреждён. Требует ремонта. Энергетический щит 100%. 2.300.000 из 2.300.000 единиц. Прочность корпуса 2,2%. 176.450 из 8.000.000 единиц. Максимальная скорость не определено, отсутствует маршевый двигатель. Маневренность не определено, отсутствуют маневровые двигатели. Максимальная дальность гиперпрыжка 0,831. Внимание! Вы первый владелец данного фрегата и имеете право дать кораблю имя собственное. Последняя строка меня заинтересовала. Раз у стрелкового оружия польза от названия была, то и у звездолета наверняка тоже. Я поинтересовался у навигатора, какие бонусы даёт имя собственное звездолёта. Небольшой бонус к манёвренности и скорости, тут же ответил всезнающий аюх. Вот только не все капитаны этим пользуются, так как минусов тоже хватает. Самый очевидный из них именованный корабль проще отследить, так как при опросе любыми автоматизированными сканирующими системами он будет отображаться не как абстрактный фрегат типа «Ты лили -ли ух», а сообщить свое конкретное имя. Для торговцев или контрабандистов, не стремящихся афишировать свои маршруты, это явный минус. Пираты, военные или охотники за головами, тоже не всегда хотят, чтобы враг видел, какое именно корабль его атаковал, а потом определил хозяина и затаил на него злобу. Другие же наоборот, таким образом поднимают себе известность. В общем, в именовании звездолёта есть как свои плюсы, так и минусы. Мне стало понятно, что с этим весьма серьёзным вопросом торопиться не стоит, и для начала нужно хотя бы определиться с тем, как мой корабль будет использоваться. Нет, подаваться в пираты, охотники за головами или контрабандисты я не собирался. Скорее меня интересовал поиск ценных минералов и аномалий, примерно то, чем я занимался на Урастухше. Вот только сейчас уже на самого себя. Герд Комар, ты на следующую вкладку переключи, она гораздо более информативна. Посоветовал мне навигатор, и я послушался его совета. На экране возникла разноцветная схема фрегата Таллили Ух-10 с указанием текущего состояния корабельного оборудования. Я посмотрел на справку с описанием цветовых обозначений. Серый значил отсутствует, красный критически повреждено и неактивно, оранжевый функционирует с проблемами, жёлтый требует внимания, какие-то неполадки, зелёный всё в норме. На экране большинство систем фрегата было окрашено в серый неактивный цвет. Некоторые в красный, и лишь состояние защитного экрана и гиперпространственного двигателя оценивалось в оранжевый. Собственно, примерно такое я и предполагал по внешнему виду сильно пострадавшего звездолёта, а сейчас лишь получил формальное подтверждение. Я переключился на последнюю, третью вкладку и обнаружил на ней список членов команды и практически незаполненную схему распределения игроков на имеющейся вакансии. Пока что лишь в подсвеченном зелёном поле «Капитан» стояло моё имя — Герд Камар. Надпись же ниже сообщала, что от моих навыков возможны какие-то положительные бонусы, но сейчас они не активны. Первым делом проверил, что случится, если в рамку основной пилот перенести Дмитрия Желтого. Он по классу пилот Звездалёта, и такая позиция для него напрашивалась. Иконка подсветилась зелёным, показав полную совместимость игрока и его предполагаемой роли на Звездалёте. Ниже же появилась надпись: Бонусы отмени игрока. Максимальная скорость плюс 7%, маневренность плюс 14%. Отлично, очень даже замечательно, и скорее всего эти бонусы еще со временем вырастут по мере прокачки навыков пилота. Теперь следующее напрашивающееся действие перемещаем старого аюха в пустое поле навигатор, и вуаля! Бонус от умений игрока. Время гиперпространственных перелетов снижено на 25%. Все гиперпространственные прыжки станут на четверть быстрее. Существенный бонус, что ни говори. Нет, я и ранее предполагал, что с опытным навигатором мне очень повезло, но только сейчас смог оценить, насколько именно. Особенно эта экономия времени будет ощущаться во время длинных перелетов, например, во время экспедиции за моим малым охранным дроном реликтов. полёт, который рано или поздно, но обязательно должен состояться. С распределением суперкарго Авантовия тоже всё было ясно. И как возникший от полной сы вместимости бонус. Время погрузочно-разгрузочных работ сократилось на треть. В ячейке его помощников очень хорошо вписались два брата-близнеца, Ваша и Баша. Вот только, как и в моём случае, бонусы от них были пока что не активными. Подходящего старшего механика среди живых игроков я не нашёл. Зато с удивительной лёгкостью в эту свободную ячейку удалось перетащить одного из трёх автоматических ботов-ремонтников. Два остальных же поместились на позиции его помощников. Даже бонусы от этой троицы пошли на прочность структуры корабля и скорость ремонта. Когда я, не скрывая своего удивления, рассказал об этом Аюху, опытный навигатор совсем не удивился. Так и должно быть, Камар. На самом деле, ремонтные боты мало чем отличаются от игроков, даже способны возрождаться после смерти. А то, что молчаливы и необщительны, вечно заняты своей работой и не требуют выплачивать им зарплату, так это даже удобно. Очень хорошо, что они согласились войти в состав экипажа. Теперь никуда не уйдут от нас. И можешь теперь ты, как капитан, сможешь управлять ими и отсылать на более первоочередные работы. А то вот это украшательство. Аюх указал на выравнивающие вмятины на корпусе звездолёта, металлическую многоножку. Вполне может подождать. Сейчас прежде всего восстановить бы климатическую установку, чтобы запустить регенерацию воздуха и не тащить кислород в балонах. Да, мысль направить ремонтников на более первоочередные задачи была правильной. Вот только как это сделать? Хотя они вроде механические, так что имелся шанс взять их под контроль с использованием навыку управления механизмами. Я активировал пиктограмму сканирования и действительно среди множества всевозможных находящихся поблизости систем обнаружил трёх однотипных ремонтных ботов. Ремонтный бот типа Керсан. Ваш подчинённый. Шанс подключения 100%. Шанс перехвата управления 100%. Я попробовал ментально отдать приказ всем троим бросить текущие дела и ремонтировать климатическую установку звездолёта. Судя по тому, что многоножка прекратила свою работу на внешней поверхности корпуса, и сквозь ту же самую трещину в корпусе просочилось внутрь фрегата, команда была успешно понята. Навык сканирования повышен до 27 уровня. Навык псионика повышен до 59 уровня. Навык управления механизмами повышен до 44 уровня. Надо же, такое сложное действие и получилось. Я был весьма горд собой, ровно до того самого момента, пока не задумался над вопросом, а как же другие капитаны управляют ремонтными ботами? У них ведь нет моего модифицированного навыка сканирования. В настройках персонажа я открыл ранее сохранённую вкладку с управляемыми дронами, а также прочими системами и стукнул себя ладонью по лбу. Вот же они, все три ремонтных бота отмечено как доступное для отдачи им приказов и никакие сложности и извращения для управления совершенно не требовались. М да. Можно, наверное, человеку удалить воспалившиеся гланды не через открытый рот, а через другие, естественные отверстия организма. Примерно этим, как выяснилось, я только что и занимался, вместо того, чтобы воспользоваться предусмотренным игровой функционалом. Хотя нет худо без добра. И задание выполнил, и навыки заодно прокачал. Кстати, если эти ремонтные боты механоидов такие умные, то, может, они и в других вопросах действительно способны заменить полноценного корабельного механика. Выбрав старшего механика из трёх однотипных ботов, я приказал этой многоножке двигаться навстречу ко мне. Сам же, по приставленной к фрегату стремянке, трапа на повреждённом корабле пока что не было, поднялся на борт своего звездолёта. Сразу отметил, что внутри корабль выглядел заметно получше, чем снаружи. Да, по палубе были протянуты жгуты силовых кабелей, ведущие на верхнюю палубу, лифт не работал. Но если не знать, насколько корабль искорёжен, то вот по этому коридору и ближайшим отсекам этого и не скажешь. Ко мне шустро подползла многоножка и остановилась в ожидании дальнейших приказов. Я же достал из инвентаря свой аннигилятор и показал механическому ремонтнику на рукояти оружия и семь отверстий для пальцев. Или что-то там было у реликтов. Затем продемонстрировал свою кисть, даже перчатку снял для наглядности. Пять пальцев, семь дырок. Неудобно. Проговорил я Кирсану на языке гекко, одновременно ментально дублируя свои слова. Многоножка приподняла переднюю часть туловища и протянула свои тоненькие суставчатые лапки к ингилятору. Я внутренне напрягся, но всё же передал драгоценный артефакт ремонтному боту, очень надеясь при этом, что стрелять он в меня не станет и не разберёт оружие на запчасти, посчитав для меня бесполезным. Кирсен задумчиво повертел древнее оружие в своих тоненьких суставчатых лапках, затем вернул, и мой планшет завибрировал от какого-то пришедшего сообщения. Я поспешил достать его и включить экран. Капитан, старший механик прислал список необходимых для закупки запчастей и материалов. Резонатор RTH2356, 4 штуки. Вольфрамовая нить сечением 0,5 мм, 63 см. Бор нитридный сверло по металлу диаметром 6 мм, 4 штуки. Аппарат для плазменной сварки, 1 штука. Гугли пластиковый брусок. Размеры 12х12х6 см. Одна штука. Кварцевая линза RR56. 3 штуки. Огнетушитель порошковый ОП5. 12 штук. Напольная дорожка из негорючего устойчивого к истиранию материала. Ширина 1,8 м. 4 рулона по 50 м. Баллон высокого давления на 200 л с клапаном KKG78. Пустой. 3 штуки. Всего в пришло нам механикам списке оказалось 318 позиций. Если первые из них я ещё более-менее мог представить, как материалы для модификации и переделки анигиляторы, то вот огнетушители и всякое прочее однозначно были уже лишними. Не-то не тоже явно требовались для ремонта чего-то другого или просто для установления положенного порядка на корабле, но просил я от бота несколько иной Тут очень вовремя я заметил торговку у Лине, вошедшую в ремонтный ангар в сопровождении суперкарго и целой делегации Гекко в форме обслуживающего персонала базы. Судя по всему, прибыли ремонтники, которые по приказу Кунга должны были восстанавливать мой Звездалёт. Я подозвал свою махнатую подругу и показал ей список материалов для закупки. Герд Камар, чуть позже посмотрю и закажу, хорошо? А сперва давай отойдём от всей этой шумной толпы. из лишних любопытных ушей. И обсудим с тобой наедине самые важные и чувствительные темы. Кто должен стать владельцем этого трофейного фрегата? Сколько денег нужно вложить в ремонт и как будет распределяться будущая прибыль?